Глава двадцать пятая Исидора кивнула, а затем подняла руку, словно хотела вытереть слезы. Рука замерла в воздухе, когда девушка вспомнила, что больше не может ни плакать, ни видеть. Она положила руку на колени. «Я жила в Гранденгарде», что переводится как «Защитники врат». Это очень старое название. Гранденгард стоит на южной окраине Нового Мира и довольно долго был форпостом перед непроходимыми дебрями, за которыми начинается Древний Мир. Город издавна стоял на перекрестии торговых путей Нового Мира. Кроме того, сюда привозили редкие товары из нескольких отдаленных областей Древнего Мира. Гранденгард веками был заставой тем местом, куда попадали все новоприбывшие из древнего мира. Торговые отношения с народами диких земель и теми, кто жил далеко на юге, всегда были хорошими. Несколько тысяч людей, живших в городе, в основном зарабатывали себе на жизнь торговлей. Для многих народов, обитавших на просторах суровых диких земель и купцов, торговавших с ними, Кранденгард был проверенным местом для совершения сделок. Из-за множества чужестранцев и диковинных товаров, проходящих через город, жизнь в нем была увлекательной и оживленной. Там переплелись различные культуры и верования. Часто можно было услышать увлекательные истории о дальних странах, где побывали путники. Не так давно мы начали замечать первые признаки беды поставки редких специй, продуктов и прочих товаров с юга начали уменьшаться, а затем и вовсе прекратились. Все сочли, что это само по себе тревожный знак. Некоторое время известий не было, а затем через город потянулись небольшие группы беженцев, бегущих от нового правителя древнего мира на север. Когда торговля остановилась, доставленная севера древесина которая была редкостью для южных земель, начала скапливаться в ожидании транспорта от покупателей с юга, но никто так и не приехал. Продукты, ожидающие отправки, испортились. Торговля замерла, и люди начали беспокоиться, как теперь зарабатывать на жизнь. Переживали они не только за себя, но и за своих знакомых, живущих на юге, гадая. Что могут значить эти неприятности? Я была колдуньей, которая служит народу Гранденгарда. Люди с юга, из древнего мира, не слишком жаловали магию и всегда сторонились меня. Жители Гранденгарда полагались на мои способности и умения, хотя в основном хотели, чтобы я защищала их от бесформенных страхов. Большинству мои способности казались непостижимыми. Так что в некотором смысле я не была одной из них. В итоге временами я казалась себе чем-то большим, чем талисман, который отгоняет призрачное зло от их дверей. Похоже, люди считали, что неплохо иметь под рукой силу колдуньи, что она способна принести удачу, как и их молитвы добрым духом о благополучном путешествии. Однако их опасения из-за признаков беды с юга вовсе не были призрачными, и они обращались ко мне за помощью. Я не знала, как им помочь. Магия тоже была здесь бесполезна, хотя несведущим казалось, что она должна решить проблему. Наконец я приехала в замок, чтобы встретиться с советом, надеясь на их помощь. Совет сообщил, что обсудит проблемы жителей Гранденгарда и полученные от меня сведения наряду с остальными докладами. Они предположили, что волнения скоро утихнут и торговля возобновится. Один из советников даже высказал догадку, что где-то просто размыло мост. Я рассказала им, что, судя по услышанному от беженцев с юга, там появился новый правитель. И именно его войска стали источником беспорядков. Но советники были не склонны считать, что эти перемены так уж плохи, ведь старое правление было раздробленным и малоэффективным. Совет ничем не помог мне, но пообещал прислать разведывательный отряд, как только у них появятся свободные войска. И я решила не дожидаться отправки войск, а сразу вернуться домой. Я знала, что люди в городе сильно обеспокоены и хотела быть рядом с ними. Я приехала домой на следующий день после того, как генерал Куна с войском из Древнего Мира пересек границу и прошел через Гранденгард. Некоторые из нас заметили зарождение бури, но пока не появился Куна, царил мир. Магда застыла в тревоге. Генерал Куна? Правая рука императора? И Исидора кивнула, «Император Сулакан сам послал Куна на север, через мой дом». Магда глубоко вдохнула и со стоном выдохнула. Барах говорил ей, что генерал Куна беспощаден и вселяет страх в сердце тех, кто стоит у него на пути. Император Сулакан хотел подчинить весь мир одной власти – власти Древнего Мира». Он хотел, чтобы его признали императором всех земель. Магда знала, что война началась стремительно и жестоко. Видимо, все началось на родине Исидоры. Генерал Куна собрал всех на городской площади, где объявил о том, что настало новое время, что мировой порядок скоро изменится, а им дарована возможность поддержать дело древнего мира и склониться пред императором Сулаканом. Он сказал мужчинам, что они должны сделать выбор от имени своих семей, остаться частью нового мира или присоединиться к империи Сулакана. Он попросил поднять руки тех, кто хочет перейти на сторону императора, а потом тех, кто решил отказаться. Вспомните, война тогда еще не началась, и большинство не понимало, как опасно выступать против императора Сулакана тот день мир узнал об угрозе. Солдаты генерала Куна следили за голосованием, а потом разделили горожан. Те, кто решил покориться императору Сулакану, оказались на одной стороне площади. Те, кто был против, на другой. Люди начали паниковать. Но солдаты хватали любого, кто пытался сбежать. Обе группы оказались в стальном окружении. Нескольких пытавшихся ускользнуть, Жестоко изрубили у всех на глазах, чтобы отбить у остальных охоту к бегству. Тех, кто голосовал против подчинения императору, солдаты отправили рыть ямы вдоль дороги в Гранденгар, а потом заставили вкапывать в землю столбы из бревен, предназначенных для торговли. Ко всеобщему ужасу, почти всех, кто голосовал против императора, целыми семьями подвесили за запястье к этим столбам. Нескольких стариков заставили смотреть на солдат генерала Куна, которые на ходу урезали испуганных людей, подвешенных за запястья по обеим сторонам дороги. солдат издирали с них полосы кожи, обнажая мышцы и ребра. Некоторым пронзали ноги или животы, но не убивали, чтобы продлить их беспомощную агонию и ужас. Остальным, выбравшим сторону императора Сулакана, показали то, что стало с их друзьями и соседями, а затем угнали в рабство на юг. Стариков, которых заставили быть наблюдателями, отпустили. Они разбежались, распространяя ужасные вести и сея в других городах панику перед приближающимися войсками генерала Куна, который желал, чтобы никто не посмел противиться воле императора Сулакана. Приехав на следующий день после ухода в войск Куна, я увидела по обеим сторонам дороги в Крантенгард столбы, на которых висели несчастные. Мужчины, женщины, дети со всеми обошлись одинаково. Там было не меньше полутора тысяч столбов, и на каждом висел человек. Каждый был наедине со своими страданиями но в то же время рядом со своими соседями, друзьями и членами семьи, видя их мучения и смерть. Матери, смотревшие, как их дети кричат от ужаса и боли, корили мужей, что те проголосовали против древнего мира. Мужья терзались от жгучей ненависти своих жен и невообразимых страданий детей, последствий их решения. В конце дороги, где кончали столбы, в неподвижном воздухе поднимался в голубое небо дым отлеющих развалин города. Ни одно здание не уцелело. Армия Куна сожгла все дотла. Собаки и койоты нападали на приговоренных, хватая и отрывая сысающие полосы плоти и набрасывались на тех, кто умер. Я разогнала их яркими огненными вспышками. Стаи птиц тоже слетелись на пир, но я почти всех их спугнула взрывными воздушными стрелами. В ярком солнечном свете обнаженные белые ребра жертв резко выделялись на фоне красного мяса. Многие кости были обглоданы дочисто. Большинство людей уже умерли, и их животы были разорваны, и падальщики успели добраться до внутренностей. Из-за пролитой крови и того, что многие утратили контроль над своим телом, стояло ужасное зловоние Многие умерли ночью, но некоторые, возможно, каждый четвертый, были еще живы. Большинство давно сорвало голос. Они стонали, плакали и шептали молитвы, которые оставались без ответа. Я шла по дороге мимо столбов, и живые смотрели на меня в надежде на то, что я, их верная колдунья, смогу чем-то помочь. Некоторые из последних сил взывали о помощи. Черные вороны сидели на столбах и с опаской наблюдали за моим приближением и ждали, когда я пройду, чтобы продолжить пиршество. Некоторые громко каркали, надеясь прогнать меня от своей добычи. и Исидора повернула голову немного в сторону, словно перед ее мысленным взором было другое место. Дыхание ее было затрудненным. И неровным. «Как вы поступили с теми, кто еще был жив?» – наконец спросила Магда. «Им можно было как-то помочь? Вы могли воспользоваться своим даром, чтобы спасти хотя бы некоторых?» Исидора некоторое время сидела неподвижно, слепо уставившись в пустоту, будто снова видела события того ужасного дня. «Исцелить их было невозможно», – прошептала она. Те, кто еще был жив, из последних сил умоляли меня избавить их от невыносимых мучений. Они просили о смерти. Вы никого не смогли исцелить? Все, кроме одного, давно были за гранью исцеления. Даже гораздо более сильные волшебники не смогли бы им помочь. Я ничего не могла сделать, чтобы спасти им жизнь. Ничего. Магда склонилась к ней. И что же вы сделали?» И Исидора вслепую повернулась к Магде. «Я могла лишь избавить их от мучений, чтобы освободить их души для последнего путешествия в мир духа. Быстро идя по дороге, я сперва хлестнула силой, разрубая веревки на их запястьях. Отвесение в таком положении дышать становится трудно. Многие умерли от удушья. Я рассекала веревки, и люди падали на землю. Потом я по очереди подходила к выжившим. Держа их за руки, я говорила каждому несколько слов утешения и сочувствия, обещая легкое избавление от мучений. Мне казалось, что я нахожусь вне своего тела и со стороны наблюдаю за тем, как подхожу к человеку, держу его за руки, утешаю, а потом останавливаю его сердце. И я не могла поверить в то, что делаю. Никогда не думала, что мне придется с помощью своих способностей убивать тех, кого я должна была защищать. Но я знала, что должна это сделать. Я должна была служить этим людям, которые редко благодарили меня за мои усилия. И оставалась только одна услуга, которую я могла им оказать. И если подумать, за все время, что я жила среди них, Никто из них не благодарил меня так, как в эти минуты. Они плакали от радости и шептали слова глубочайшей благодарности за то, что я собиралась оборвать их жизни. Исидора тяжело дышала, с трудом продолжая рассказ. Я использовала свой дар, чтобы остановить их сердца. Одно за другим, снова и снова. Мне пришлось проделать это более четырехсот раз. Уже давно стемнело, когда я избавила от мучений всех жителей Гранденгарда, кроме одного. Работа еще не была закончена. Я уняла стоны и остановила все сердца, кроме одного».